Пока дворовые завсегда-то исплетничали, обсуждая самые разные аспекты личной жизни Тани и некоего Виталика, которые даже и знакомы лично не были, а также усиленно создавая новые слухи, девушка успела обойти кругом и двор 35-го дома. Мотоцикл она обнаружила, однако, к сожалению, не выфир Дэна, а навороченный байк, принадлежавший здоровому типу в бандане, который, насвистывая что-то из репертуара известнейшей старой рок-группы, ковырялся в своем мотоцикле что-то чиня. Этого типа Таня видела несколько раз, видимо, он жил в этом доме. Опрос сидящих на качелях девочек-подростков подтвердил, что мотоциклист приехал только что. Видимо, бабки ошиблись, да и сама Таня тоже. Услышала рёв байка и сразу же подумала, что это вернулся в эфир, словно других мотиков нет в округе. Дура. Тане безумно захотелось закурить, однако она, решив с недавних пор завязать, все же сама себя уговорила, что сигарет ей совсем не хочется. Девушка неспешным шагом направилась к продуктовому павильону, купила себе мороженое, кокосовый стаканчик с шоколадной стружкой и орехами и побрела по дорожке, виляющей между домами, школой, детским садом. Она пыталась прийти в себя после столь бурного эмоционального всплеска и последующей ошибки. Прогулка под утренними ласковыми лучами помогла собраться с мыслями, а мороженое охладиться и телом, и умом. Домой она вернулась минут через двадцать, в ушах ее играла успокаивающая индийская мелодия, и настроение вновь выровнялось. Но именно из-за наушников она и не услышала, как ее зовут, вернее, кричат через полдвора «Крошка!» — кричал ей весело черная челка. «Детка! Таня!» Он заорал так, что несколько воробьёв, мирно клевавших что-то с земли в испуге, шарахнулись на ветки — и с негодованием взглянули крохотными глазами-бусинками на нарушителя спокойствия. Впрочем, смотрели на него не только птицы. Бабушки Славочки мигом уставились на молодого человека в подвернутых до середины икр джинсах, простой черной футболке и рюкзаком за спиной. Он приехал сюда по двум причинам. Когда Татьяна сказала по телефону «Вот он едет», Влад почему-то подумал о Дени, которого он уже давно и безуспешно искал, и не он один. От черева во время одной из совместных тусовок он узнал, что смерча кто-то продырявил пером и теперь волновался. И знал, что его девушка, та прикольная Маша, с которой они так славно шутили, тоже ищет Дэна. Второй же причиной поездки к Тане стала еще более банальная. Брюнетка с серо-зелеными глазами и греческим профилем его привлекала. Она не то чтобы безумно ему нравилась, но было в ней что-то такое, что челку дико интриговало. Поэтому он, взяв без спросу ключи от машины старшего брата Лады, нырнул в салон и поехал к Татьяне. Где она живет, он помнил. На их единственном так называемом свидании, когда он увел ее из парка, в котором веселились смерчи Маша, он проводил ее до самого подъезда. Видя, что девушка его не слышит, а целенаправленно идет к подъезду, Влад выругался и, лихо перепрыгнув забор под жутко неодобрительные взгляды пожилых завсегдатая в двора, побежал к Тане. Он, человек веселый и обладающий не всегда всем понятным чувством юмора, подбежал к девушке, обнял ее сзади за талию одной рукой, а второй закрыл глаза. От неожиданности Татьяна замерла. «Это я, твой Смерчинский», — попробовал спародировать другачелка. Он прекрасно видел, что Тане нравится мистер Идеал, и это его веселило. «Давай помурлыкаем вместе, помурчи для меня», — томно добавил он и подул ей в ушко. Сволочь, узнала его девушка и попыталась заехать локтем в ребра, но парень ловко отскочил в сторону. Аллоха, ты чего такая агрессивная? Улыбнулся во все зубы Челка довольный собой. Ничего, отрезала девушка. Что ты тут делаешь, неадекватный? Я адекватный, выставил вперед ногу Челка. да? скептически подняла бровь Татьяна. Интересно. Что за существа живут в твоей голове и дают тебе ложную надежду на то, что ты нормальный? Их зовут правая полушария и левая», — беззаботно отозвался челка и попытался обнять девушку, а та вновь с возмущенным видом оттолкнула его. «По-моему, у тебя симптом квадратной головы», — вызверилась Татьяна. «Это как?» — заинтересованно взглянул на нее парень. «Все углы я ее посшибал. Зачем ты приехал?» одарила гневным взглядом Таня Челку. Вот только же пришла в нормальное состояние, наявился но этот индюк и опять все испортил. Ты же сказала, что тут вы Фердена был. А потом прочерикала в трубку, что он приехал, я и подумал, что ты о смерти. Отозвался молодой человек, беззастенчиво разглядывая разозленную девушку. Я ошиблась, отозвалась Таня нехотя. Свои ошибки она признавать не любила, но все же умела. Парень на его мотоцикле больше не приезжал, так что свободен парень. «Может, прогуляемся?» — с надеждой предложил Влад. «Я тебя свожу куда-нибудь, пообщаемся, все такое, ты меня отблагодаришь». Девушка завела глаза к небу. Как же он ей надоел, этот несносный тип, и что он имеет в виду под загадочным «все такое». «Извини, у меня планы на один есть уже», — крайне сухо отозвалась она. Планы у нее действительно были. В обед ей придется съездить в центр города в офис, где работала подруга, и передать ей пакет с документами, которые та вчера забыла. Взамен подруга обещала угостить обедом в классном кафе. А еще девушка хотела съездить в несколько магазинов и присмотреть себе обувь. На этом, честно говоря, планы заканчивались, но знать об этом челке не нужно было. И так уже надоел. «Лучше забери у меня свою рубашку», — добавила она, — и поманила Влада за собой. «Пойдем, возьмешь». «Ты ее носила, да?» — тут же стал допытываться парень. «Ну, знаешь, многие девчонки любят таскать дома мужские рубашки». «Не носила». «А зря-зря, это эротично». «Будешь выделываться, я тебе эту рубашку с балкона сброшу», — обернулась на ходу Таня, и, не заметив на дороге камушек, споткнулась.» Благо позади нее шагал челка, который сумел ее подхватить и поставить на ноги. Спасибо, дернула плечиком Татьяна. Не за что падай еще, вежливо отвечал челка. Бабушки, гроза всего двора, продолжали внимательно следить за парочкой. Со стороны им казалось, что парень подбежал к ней, обнял, и они стали мило ворковать. Ты смотри-ка! Бохнула Петровна, глядя на то, как Таня во второй раз за пару минут оказывается в объятиях своего хахаля. «Опять обжимаются!» «Не втерпешь!» — осуждающе покачала головой Васильевна. «Ох уж эта молодежь! Разврат кругом! Ничего не боятся, ничего не стесняются!» «А чего?» — улыбался усатый дед, благодушно смотрящий на Таню с Владом. «Дело молодое. Вы, небось, сами бегали по свиданиям, а теперь ханджи прямо. Молодец, парень. Девку ладную выбрал». Бабушки осуждающие покосились на своего собеседника. «Ох и глупость же ты несешь, пень старый. А как же Виталик?» «Виталик?» — удивился тот. «Так это ж и есть Виталикова невеста, а с другим обжимается» торжественно сообщила Васильевна с удвоенной скоростью, щелкая семечки. «Так это что ж, ж получается? Танька-то не старая дева, а шалава?» выдохнула ее подруга. «Ах ты выдра бесстыжая! И с тем, и с другим крутишь!» погрозила она сухоньким кулачком, обращаясь к Тане, словно девушка могла услышать ее. «Не может быть!» Круглыми глазами уставился на заходящую в подъезд парочку и дед. «Во дела!» «Бедный Виталик!» На перебой стали сокрушаться старушки. «На их глазах происходила драма. Будет теперь о чем поговорить». Не подозревая о дворовых пересудах, черная челка зашел следом за Татьяной в подъезд, в котором, в отличие от улицы, было недушно душно, а прохладно, и стал подниматься на третий этаж. «Проходи». Распахнула дверь перед парнем Таня, которой не особо хотелось общаться с этим ее мужским антиидеалом. «Стой тут, я тебе сейчас принесу рубашку». Это была ее фатальная ошибка. Нет, ничего особенного не произошло. Влад не ворвался в комнату, с жаром обнимая девушку, прижимая к стеночке и признаваясь в неземной любви, и Таня не воспылала к гостю чувствами и не бросилась на него... И даже клетчатая рубашка не потерялась, она аккуратно сложенная, спокойно дождалась хозяина в шкафу. Все было совсем иначе, но, однако, с не меньшим эмоциональным накалом. Просто в тот момент, когда челка, повязавший рубашку вокруг пояса, попытался открыть дверь, та не поддалась, и они оказались запертыми в квартире. Замок на двери Татьяны был хоть и новым, но крайне вредным, как шутила ее мама весь в хозяйку. Несколько раз он заедал, а недавно так вообще перестал открываться изнутри, и дверь пришлось отпирать снаружи ключом. Отец поковырялся в замке, и тот вроде бы стал функционировать нормально, однако в этот момент вновь дал сбой. «Не открывается», — подергал дверь за ручку удивленный челка. «Слушай, открой сама. Я в твой замок не въезжаю». У Тани, впрочем, тоже ничего не получилось. До нее дошло, что с замком вновь случилась беда. «Нет», — простонала она устало. Его заклинило. «Нет, нет». «Как это заклинило?» — тупо переспросил челка. «Ты, детка, так со мной не шути, я сегодня на фест еду. Открывай давай. Это, знаешь ли, серьезное мероприятие». Девушка предприняла еще одну безуспешную попытку и еще одну, и еще, вскоре передав эстафету по открыванию замка челки, но все было тщетно. Замок ни в какую не желал открываться. «И что делать?» — спросил челка тоскливо, сев на корточки. «Надо, чтобы снаружи кто-то открыл ключом». Девушка задумалась. Ключи были у родителей, сестры и брата. Родители отдыхали на южном курорте, брат трудился на подработке, однако сестра-школьница была свободна. Ей-то девушка решила позвонить, но, как назло, оказалось, что мобильник сестры отключен. «Господи, сколько проблем-то!» — нервным движением убрала темные волосы за спину девушка. «Ну а что ты стоишь?» — обратилась она к челке, сидевшему под злосчастной входной дверью. «Проходи, будем ждать, когда я сестре дозвонюсь». Парень хмыкнул, снял кеды и прошел в единственную, но просторную и красивую комнату, разглядывая ее убранство. Светлый диван, усыпанный подушками разных цветов и форм, низкий журнальный столик с ноутбуком, Шкаф из белого дерева в углу, в тон ему кажущийся игрушечным будуар, ряд металлических полочек на стене с книгами, безделушками и сувенирами. В комнате преобладали теплые цвета сдержанных тонов – красный, оранжевый, розовый, лавандовый, светло-желтый. Стены однотонные, нежно-персиковые, вместо двери резная арка, вместо привычного челки балкона – шикарная застекленная лоджия. Таких парень никогда раньше не видел. Окна лоджии были искусно занавешены желтой и красной органзой, сложенной в несколько раз, и это создавало эффект воздушности. Пол был застелен ковром с восточным узором, на котором, как и на диване, в живописном порядке раскидано было множество расшитых разноцветными нитями ярких подушек разных форм. У стены стоял невысокий столик, а на нем гордо высился кальян. Лоджия оказалась комнаткой в настоящем индийском доме. Все в этой квартире было новым, казалось свежим и со вкусом подобранным, а стены буквально кричали, что ремонт проводили совсем недавно, что, впрочем, было недалеко от истины. Таня была девушкой аккуратной и во всем любила порядок, поэтому ее жилище находилось едва ли не в идеальном порядке. Каждая вещь знала свое место, ничего не было разбросано, а кружки и тарелки никогда не оставались на столе грязными, они сразу же закладывались в посудомойку. Татьяна ценила гармонию, а беспорядок и грязь гармонии как раз-таки препятствовали. «Проходи», — не самым довольным тоном предложила Таня Челке присесть на диван. «Будем ждать сестренку. И где ее поганку только носит?» — злобно проговорила она себе под нос, вновь пытаясь набрать ее номер. «Одна живешь?» — с любопытством огляделся по сторонам он, пристраивая рюкзак под ноги. Происходящее его веселило, но он не подавал виду. «Нет, с мужем и тремя детьми». «Да ладно тебе». «Чай будешь?» — решила поиграть в гостеприимную хозяйку девушка. «Я бы лучше газировки или пи...» Челка увидел недовольный взгляд Тани и тотчас согласился на чай. Пока девушка разливала его на кухне, он осмотрел ее жилище, потрогал фигурки и даже выглянул на улицу из чудной лоджии. На него почему-то уставилась толпа стариков, сидящих на лавочке, но Челка не обратил внимания на такую мелочь. Влад и чужое мнение были всегда далеки друг от друга. Когда он вернулся в комнату, Таня уже сидела на диване, а на журнальном столике перед ней стоял поднос с изящными чашечками, в которые она аккуратно разливала зеленый чай и тарелки с бутербродами и со сладким. К последнему Челка был весьма равнодушен, за исключением газированных напитков — А вот первое с удовольствием слопал, чем заслужил едва ли не впервые одобрительный взгляд Тани. Ей нравилось готовить для кого-то, и пусть сейчас это было не изысканное блюдо, а всего лишь простые бутерброды, но ей все равно стало приятно. «Тут как в музее», — сказал челка после чаепития. «Правда?» — такое сравнение понравилось Тане. Значит, не зря она с особенной тщательностью подошла к оформлению квартиры превратив ее из потрепанного жилища в стильный дом. «Правда? Так стерильно?» — отозвался Челка. «Бьюсь об заклад на твоей кухне операции проводить можно. Все чистое, и ни одного микроба нет в живых». «А это что, плохо?» — рассердилась хозяйка дома. «Что, в квартире должен быть ковардак? Она ненароком вспомнила отчий дом. Если мама придерживалась таких же взглядов, как и она, и старалась сделать дом не только уютным, но и чистым, то отец, сестра и брат делали все с точностью да наоборот. Поэтому только ее комната и сохраняла порядок, а все остальное, как бы ни бились они с мамой, не выглядело идеально. Да еще и этот непослушный кот, которого притащила в дом сестра. Когда Татьяна съезжала на свою квартиру, она радовалась как дитя. Ведь теперь все будет так, как хочет она. «В квартире должно быть удобно», — отозвался Челка, рассматривая подушку, на которой был вышит лотос. «А у тебя, как в музее, ко всему притронуться страшно. Вдруг смотрителю не понравится, что любимая статуэтка сдвинулась на 3 миллиметра?» «У меня нормально», — волком глянула на гостя Таня. «Если бы не эта дверь, он бы забрал свою рубашку и утопал куда подальше». «А беспорядок я терпеть не могу. Пусть беспорядки будут у всяких там Маш», — вспомнилась ей вдруг девушка смерча. «Маш?» — развеселился челка. Сразу поняв, о ком речь и вспомнив, как он утаскивал Таню из парка. Ему подружка Дэна нравилась, веселая герла, да и смерч от нее тащится. «Ты о рундуке, что ли? Не был у нее, не знаю, надо у смерчище спросить, он-то был». Он увидел, как хмурится Татьяна и растянул губы в улыбке. «Ты за ним больше следить-то не ходила?» — спросил он, не чувствуя, как ходит по тонкому льду. «Не следила», — процедила девушка. «Правильно, тебе ничего не светит», — заявил он. «С чего это?» — не скрывала, что Денис ей нравится Таня. «Она что, его приватизировала? Или он на ней жениться собрался? А может, она ему ребенка родить собирается?» И довольная своей шуткой девушка засмеялась. Только вот Челка не хохотал вместе с Таней. «Ну, вообще...» — медленно начал он. «Вообще, ты права. Можно сказать, Машка нашего Дэна приватизировала». «Как это понимать?» «Это пока тайна, но я тебе все равно скажу, потому что ты крутая, Чикса», ослепительно улыбнулся челка, смахивая черные волосы с лица. «У них, походу, скоро свадьба, потому что Машка, кажись...» Он оборвал сам себя, закончив свою мысль жестом. Очертил в воздухе перед собственным животом большой полукруг. «Поняла, Танюха?» Девушка пропустила мимо ушей столь фривольное обращение. Какое-то время она переваривала услышанное. «Да быть не может», — сказала она. «Еще как! Своими глазами видел, как Дэн с Машкой своей и с его матерью выходили из клиники для беременных», — обрадованно сказал Челка. «А еще кое-кто Машку видел в магазине для невест в фате и платьишке белого цвета». Слухи наградили Брундукову еще и свадебным нарядом, но Челка этого не знал. Таня залпом допила остывший чай. В подобное ей верилось с трудом. Правда, и сам Челка во всем, чего не видел, сомневался, но ему хотелось, чтобы Танечка верила во все это. Быстрее выкинет Смерчинского из головы. Он ей предложение сделал публично, заговорил хитрый Челка. Хочешь, покажу? В инете есть запись. И не спрашивая разрешения девушки, он пододвинул к себе стоящий на столике ноутбук, Включил его и, зайдя в один из браузеров, быстро нашел то самое видео, которое снимали они с Пашкой в клубе Алигери. Правда, в интернет ее выложил не Челка, а кто-то из друзей. Найти концы было сложно. Пока Таня со смесью недоверия, изумления и какой-то необъяснимой женской обиды смотрела видео со смерчем, вкусившим алкоголь и Машкой, глаза которой были воистину иллюстрацией смайла, символизирующего удивление, Челка довольно улыбался. Он чувствовал себя едва ли не врачом, который находится за шаг от исцеления удивительной болезни. «Ну как?» — учтиво спросил он Татьяну, когда ролик закончился. Про то, что смерч пьян, да и вообще все это лишь шутка, он, естественно, не сказал. Ответ его удивил. Чулков вообще часто не понимал женщин. «Это несправедливо!» — сказала Таня, захлопывая крышку ноутбука. Она едва себя сдерживала, чтобы не начать что-нибудь крушить вокруг. «Что ты имеешь в виду?» — переспросил ее гость. «Почему этой девице достался такой парень, как Денис Смирчинский? – сказала Таня зло. Влад не совсем понимал ее. Его обычно веселые темные глаза стали серьезными, а такое с ним бывало нечасто. «Ты шутишь?» — уточнил он на всякий случай. «Конечно, шучу. Я ведь человек-клоун. Сейчас удостоверение из Министерства цирка достану», — рявкнула Татьяна. То, как смотрел Смерч на эту противную Машку, то, что он говорил, то, как называл, все это было так чудесно, так мило, может быть, и наиграно, но все равно Таня не понимала, что Смерчинский нашел в этой выскочке. Вокруг классных девчонок пруд пруди, а он еще и жениться собрался. Что же с миром такое творится? «Ты больше похожа на человека-глупость», — развалился на диване челка. «Такую фигню несешь, уши вянут. Тебе-то какая разница, что он нашел? Ты красивая и, видимо, умная девочка. Освободись от своих иллюзий. Ну не будет он с тобой встречаться, хоть ты голой прыгай перед ним», — довольно жестко сказал парень вдруг. Таким он бывал крайне редко. Чаще всего он пребывал в добродушном и бесшабашном амплуа беззаботного музыканта. И вообще, сейчас вместо того, чтобы сидеть тут с этой милашкой, он должен быть на репе с парнями, а днем они выдвинутся в путь, то есть на фестиваль. А логики девушки он не понимал. У него в личной жизни частенько случались провалы, девушки пачками отшивали его, но он не отчаивался и искал новых. Влад единственный раз был влюблен, влюблен или типа того, три минуты до Гринлав, говорил он в шутку, Опасия ушла к другому парню, но он не орал, как резаный. «О, почему так все несправедливо? О, небеса, да как же может быть так?» Он пошел напился, сочинил никому не нужную песню, еще раз напился и успокоился. Хотя та девчонка бросила не только его, но и его тогдашнюю группу, будучи вокалисткой. «Уши вянут», — сощурилась Таня и ледяным тоном сказала «Так уходи». Черноволосый парень смерил ее задумчивым взглядом. «Я бы давно ушел, крошка, но есть нюанс один — твоя дверь». Девушка неразборчиво что-то промычала, метнула на гостя злобный взгляд и с подносом умчалась в кухню. Парень пожал плечами и, схватив пульт, включил миниатюрный телевизор, висящий на стене, и стал переключать каналы. Первый же из них — тотчас показал челке крупным планом фотографии двух хмурых мужчин не слишком приятной внешности. Ведущая новостей назвала их особо опасными вооруженными преступниками. Как оказалось, они были пойманы в результате плана «Перехват». Однако план «Перехват» не помог найти некоего Радика. «По нашим данным, Радомиров покинул область, — говорил человек в погонах, — поэтому мы объявляем его в федеральный розыск. Челке неохота было слушать новости дальше, и он вновь нажал на кнопку пульта. На сей раз попал на мультик, что его вполне устроило. Через какое-то время в комнату вернулась и успокоившаяся Татьяна, затаившая обиду на гости. Глянув на экран телевизора и увидев, что смотрит ее гость, она только головой покачала. «Я дозвонилась брату. Через часа полтора он откроет дверь, и ты сможешь уйти» сказала она нейтральным тоном, сделав вид, что крайне занята своим мобильником. Все это время они молчали. Челка пытался заговорить с девушкой, однако она односложно отвечала на его вопросы или просто игнорировала его, мечтая, чтобы этот пингвин поскорее улетел. Татьяна так сильно внушила себе, что дома одна, что когда пошла на кухню за соком, совсем забылась и, выйдя из-за угла, врезалась в челку, направляющегося по коридору следом за хозяйкой квартиры. Апельсиновый сок мигом оказался частично на полу, а частично на футболке Челки, благо она была черной. «Прости!» — в священном ужасе уставилась на него Таня, мигом подобревшая и почувствовавшая себя виноватой. Она сама относилась к своим вещам с большой осторожностью, и когда кто-то что-то портил, ей сильно расстраивалась. Но не менее сильно переживала Таня и тогда, когда кому-то что-то случайно портила сама. «Прости!» — повторила она. «Я все постираю». «Да ладно», — фыркнул парень и стянул с себя футболку, оставшись в джинсах с заниженной талией. Фигура у него была обычная, без внушительных бицепсов, огромных трицепсов и шести кубиков на прессе. Челка был вполне себе худощавым и гибким, слегка загорелым, хотя такие, как он, за лето обычно покрываются едва ли не бронзовым загаром, проводя время на свежем воздухе или занимаясь активным отдыхом. Однако Таня чуть не поймала себя на мысли, что гость без футболки смотрится интересно. «Мне неловко», — призналась девушка. «Что же за день сегодня такой? Явно не ее. «Чего тебе неловко?» — уставился с изумлением на нее челка. «У них, видимо, были совершенно разные системы ценностей». «Что так вышло?» «Забей, киса», — подмигнул он ей. «Всякое бывает. Ты же не горшок с помоями на меня вылила?» «А что, на тебя выливали?» — округлились глаза у Татьяны. Едва представив, что ее кто-то облил чем-то подобным, она вздрогнула от отвращения. «Не на меня, а я!» — ухмыльнулся весело парень и стал рассказывать, как веселился в раннем подростковом возрасте и прикалывался над друзьями, зазывая их под балконы, обливая чем попало. «Кошмар какой!» — искренне сказала Таня. Наблюдая за тем, как болтающий с легкой душой Влад занимается стиркой. Включать стиральную машину из-за какой-то одной футболки он отказался, хотя Таня предложила. «Кошмар был, когда они мне вместе темную устроили», — не согласился молодой человек. «Они там все были не Оле на постоянной основе, один я хороший». Вскоре футболка сушилась на веревке, а обнаженный до пояса челка пошел на лоджию, с которой, свесившись, курил и осматривал двор. Бабки опять задрали головы и уставились на парня. До сих пор пожилые женщины, которых заметно прибавилось, обсуждали шалаву Таньку, то и дело награждая ее куда более забористыми эпитетами. Заметив, что на него смотрят представители старшего поколения, Челка, недолго думая, дружелюбно помахал им, чем ввел на некоторое время в ступор. Едва он скрылся в квартире, как пересуды усилились. Кто-то из наиболее просвещенных, древний высокий старикан с блестящей на солнце лысиной и энергией, как у троих молодых, уверял, что ахальник пошел курить после «сами понимаете чего». Запах сигарет, проникающий в комнату, дразнил Таню, и она страдала. Закурить захотелось с новой силой. Она, как сам Намбула, пошагала на лоджию к гостю, который затягивался уже второй сигаретой. «Будешь?» Протянул он ей открытую пачку. «Нет», — сказала Татьяна влюбленными глазами, глядя на нее. «Бросила?» — догадался Челка. «Молодец какая! Я тоже бросал. Бросал, бросал, куда-то зашвырнул и все. А мне бы надо бросить, да, я же пою». «Поешь?» — удивилась Таня. Подул ветерок и запутался в многочисленных шторах. «У меня группа есть своя, называется «Черный день» и челка пустился в пространный рассказ о своем творчестве и даже смог заговорить Таню, которая подобным никогда не интересовалась, а Влад временно перестал беситься. Они сидели на подушках напротив друг друга, и брюнетка поймала себя на мысли, что может получить наслаждение от такой вот беседы, и от ветра, то и дело заглядывающего в лоджию, и от прикосновения легкой ткани к спине или рукам, и от веселого рассказа Влада, который наряду со сленговыми словечками использовал смешные эпитеты и забавные сравнения. Молодой человек говорил до тех пор, пока его не прервал мобильник, и он умчался в комнату. Таня осталась на лоджии одна. Ее рука машинально вытащила из пачки вожделянную сигарету, и она сама себя одернула и заставила положить сигарету на место. «Танька!» Раздался снизу вдруг голос ее младшего брата, привезшего ключи. В отличие от девушки, он был рыжеволос, темноглаз и долговяз. Пошел в материну родню, когда, как девушка и ее сестра, в родню отца. В руках у него был торт и пакет с фруктами и вином. На самом деле, все это он нес не сестре, а заехал к ней по пути к своей обожаемой девушке. Сегодня у них была годовщина, целых полгода как вместе. «Я пришел», — радостно возвестил полдвора парень, узрев сестру и помахал тортом. Собрание стариков на лавочках моментально повернулось в его сторону, предчувствуя новый акт разворачивающейся драмы. «Еще один хахаль у невесты Виталика!» — в сердцах сплюнула Васильевна. «Вы только посмотрите, что за наглость! Вот же девка гулящая!» «Может, не хахаль, а родственник какой?» — Проскрипел лысый дед бодренько. «Хахаль-хахаль!» — были уверены бабушки. В рыжем парне брата Тани они не признали. «Торт приволок венцо! Хахаль!» «А со вторым ухажером чего?» — встрял дедок с палкой, всем сердцем переживая за внука своего друга, который рос на его глазах. Старика терзала мысль — сказать или не сказать Витали про невесту. А вдруг это братовья ее, и он, старый, влезет в чужие отношения, до да делов каких наделает. А скрывать такое тоже вроде как нехорошо. «Подожду, пока точных доказательств не будет», — решил про себя благоразумный дедушка. «Будут, расскажу Виталику. Он как раз во дворе с мотоциклом возится, прибежит быстро, ежели чего. А не будет, промолчу. Чего ломать чужую семью-то?» «А чего со вторым?» — сказала Васильевна. «Сейчас у них драка будет, или Танька Рыжего не пустит». «Тань!» — опять заорал парень, привлекая на свою персону внимание всех, кто был во дворе, от мало до велика. «Что ты орешь, идиот?» — поморщилась Таня. Брат, сколько она помнила, всегда был человеком шумным. «Заходи давай!» «Захожу!» — возвестил вновь двор о своем решении рыжий и рванул на себя подъездную дверь, забыв, что сначала следует открыть ее ключом. Он радостной птицей взлетел по пролетам наверх, и без проблем открыл дверь, оказавшись в квартире сестры, которая уже ждала его в коридоре вместе с каким-то незнакомым черноволосым типом, с длинной челкой и без футболки. Аллоха, поздоровался он радостно. «Опачки!» — только и сказал рыжий парень, и машинально захлопнул входную дверь. «Ты что делаешь?» — заверещала Таня. Ей в голову не могло прийти, что братика кажется таким тупым, что после ее рассказа о замке... Закроет дверь с внутренней стороны. Теперь в ловушке они оказались втроем. Лойс поднял большой палец кверху челка и стал глумливо аплодировать. Лойс, мужик! А чего стал возмущаться рыжий? Че я сделал-то? Ребят, вы нормальные? Это моя реплика, прошипела сквозь зубы Таня. Ты нормальный? Ты нас запер, придурок! Замок отпирается только снаружи. Я тебя зачем попросила приехать? Чтобы ты открыл дверь. А ты приехал, открыл и опять ее закрыл. Надо было сразу говорить, — разорался младший брат в ответ. Откуда я знаю, что делать? Открыть, закрыть, прикрыть? И вообще кто это? Уставился он на ржущего от нелепости ситуации челку. Влад протянул руку для рукопожатия черноволосый. Родственник Тани осторожно пожал ее. Илья? — сказал он растерянно. — А вы чего тут делаете вдвоем? Таня горестно вздохнула, поражаясь глупости братца, и удалилась на кухню глотнуть водицы. Из-за того, что она пролила сок на гостя, попить она так и не удосужилась. Пока ее не было, шутник Челка сказал, что они встречаются. Так, для прикола. — Надо же! — поверил доверчивый Илья. — Ты это, не обращай внимания на ее заморочки! — добавил любящий брат. Танька хорошая, только нервная чуток. Я заметил, — весело отозвался Челка. Но она все равно мила моему сердцу. У нее есть одно положительное качество, которое перекрывает все отрицательные, — добавил Илья. Она готовит вкусно. Влад, который успел оценить только бутерброды, тотчас принял это к сведению. И что делать будем? Вернулась к этому времени Татьяна, не знавшая, что обзавелась парнем. «Мне надо документы отвести подруге. «Мне на фест надо попасть. Фиг с ней, с репой, но фест святое». «А я к своей Светочке спешу, у нас годовщина», — сообщил Илья и для наглядности помахал пакетом с фруктами и вином, который не выпускал из рук. «О, вино!» — углядел бутылку Влад. «Может, разопьем?» «Ни в коем случае», — решительно возразил Илья. Это для моей девушки, и вообще мне надо быстрее уходить. «Если бы ты не был таким беспечным, ты бы давно уже ушел», — поджала губы Таня. «И что теперь? Ждать сестру? Когда она ответит по телефону?» «А если она только завтра ответит?» — задрожали губы у Ильи, который представил будущую возможную разборку со Светочкой. «Нам что, тут сидеть?» «Э, нет, ребята», — решительно возразил Челка. «Я фестиваль не пропущу. И вообще у меня идея!» И он вдруг пошел в сторону лоджии. Таня, настороженно на него глядя, направилась следом. «Ты чего это удумал?» — спросила она. «Я с балкона спущусь и открою вашу тупую дверь», — заявил он. «Ты чего? Ты упадешь!» Таня заметно заволновалась, а вот Илья приободрился. Ему срочно надо было покинуть квартиру сестры и приехать к девушке. А лезть по балконам он не мог, боялся высоты, поэтому поступок парня-сестры одобрял целиком и полностью. Третий этаж всего, было не остановить челку. Но это все равно высоко. «Пусть лезет», — шепнул Илья Таня. «Откроет нам дверь. Вот чего ты лезешь?» «А если упадет?» — сложила руки на груди девушка. Безрассудства она не любила. «Не упадет», — был уверен в челке ее братик. «Да и тут невысоко». «Ты дурак?» — внимательно поглядела на него Татьяна и вновь обратилась к Владу. «Эй, не надо никуда лазить, я попрошу кого-нибудь с улицы открыть. Брошу ключи, и кто-нибудь откроет дверь». Но заразившегося идеей черноволосого парня, который даже забыл надеть футболку, было не остановить. Из-за каких-то там ключей он не собирался пропускать столь грандиозное музыкальное событие, как кражбом. Влад без труда перелез через перила и стал спускаться вниз. Благо, что лоджия второго этажа была не просто застеклена, а еще и зарешочена. «Осторожней!» — взмолилась Таня, которой стало страшно. «Вдруг этот дубина сейчас рухнет вниз, и что тогда делать? Хоть она и недолюбливала этого парня, ей как-то не хотелось быть виноватой в том, что тут покалечится». «Да все нормально, успокойся, Танчик», — утешил ее брат. За парня сестры он был спокоен. Таня испуганными глазами проследила за тем, как челка, повиснув на решетке, спрыгнул вниз и вполне удачно приземлился. «Ключи!» — потребовал Влад, весело глядя на девушку с земли, и ей ничего не оставалось, как скинуть их на землю. Следом с третьего этажа полетели кеды. Их скинул Илья, позаботившийся о друге сестры. «Босиком-то ходить не особо приятно». Не успел челка завязать второй шнурок, как в этот момент, словно по мановению волшебной палочки, запиликала сигнализация. Видимо, что-то случилось с машиной. «Три минуты!» — крикнул парень Тани. «Я сейчас вернусь!» И он вытащил орущий брелок обратной связи, тем самым показывая, почему вынужден отойти. Черноволосая девушка с вытянувшимся лицом кивнула. Сил спорить с кем-то у нее уже не осталось, и она вернулась в комнату. Ни она, ни челка не заметили, как за ними следили старики и старушки, все больше и больше сочувствующие Виталику, которому не повезло с невестой, гадкой вертихвосткой Танькой. А ведь она уже и думать забыла, как подшутила над вредными бабками и ляпнула про жениха на байке. Вечно те, когда она выходила из подъезда, начинали шушукаться и смотреть на нее осуждающе, хотя она вообще ничего плохого не сделала. «Это чего получается?» — почесал лысину древний дед, провожая взглядом челку, так и одетого лишь в джинсы-докеды. «Чего он туранул с балкона-то?» «Как чего?» — вмешалась Васильевна, за это время заработавшая авторитет, как знаток танки и ее полюбовников. Семечек у нее в руке больше не осталось, но она махала газетным кульком, как посохом. «Потекал первый хахаль от второго через балкон. Все как полагается». «Рыжий пришел, голый и побежал», — поддержала ее одна из товарок на лавке. «Рыжий его выгнал, видали, даже обувку скинул». «Это что же? Виталику она и правда изменяет?» — убито спросил дедушка с усами. Внука своего друга жалко было до слез. Молодой, еще даже не женатый, а уже с рогами, да еще с такими увесистыми. «А как вчера невестку описывал его друг Виталиков дед?» Красивая, добрая, статная. Полюбилась она ему, а тут вон ну что. «Изменяет, изменяет!» — дружным хором уверили его остальные. И усатый дед, опираясь на палку, пошел в сторону 35-го дома рассказать все пока не поздно бедному Виталику. Его лысый приятель бодро засеменил следом, рассказывая, как в пятьдесят восьмом году первая жена тоже ему рога решила наставить и не с кем-нибудь, а с соратником по партии. До брутального Виталика, колдующего над своим обожаемым байком, они добрались быстро. Тот, пребывая в прежнем благодушном настроении, даже лицом изменился, едва только услышал, как смущенный дедов-приятель сказал, что невеста ему изменяет. А «В нашем дворе!» — добавил лысый дедок, покачиваясь из стороны в сторону. Чего? прохрипел Виталик, человек скорых решений и ревнивый. В каком таком дворе? Как где? У нас же, в 69-й квартире. Там не потребство происходит. Твоя невеста с двумя мужиками, принялся доходчиво втолковывать ему лысый дедушка, которого ситуация очень забавляла. Будто сам не знаешь, где невеста живет, добавил он укоризненно, но Виталик его уже не слышал. Он, бросив железного друга, на всех парах помчался в соседний двор. В его воображении он уже ломал кости оборзевшему ублюдком, посмевшим притронуться к его надежде. Какой горячий! Покачал головой дед Сусами, глядя вслед внуку друга. С детства, шебутной, ничего толком объяснить не успели, а он уже разбираться побежал. Зато он сейчас успеет все объяснить, хмыкнул его товарищ и оба старичка поспешили обратно в родной двор. О том, что к ним приближается Виталик, брат с сестрой и тем более разобравшийся с сигнализацией челка не знали. «Ну чего?» — спросил Илья, роющийся с проверкой в холодильнике. Он углядел колбасу и тут же стал делать бутерброды весьма и весьма корявые. «Норм все. Когда твой парень нас откроет?» — сказал через пару минут, — отозвалась Татьяна, наблюдая за младшим братом. «А чего это ты перед походом в гости ешь?» — ехидно спросила она. «Ты же к девушке собрался, если мне память не изменяет». «Так ешь к ней не жрать», — с полным ртом сообщил брат, запивая бутерброды горячим чаем. «А ты совсем обнаглела, ничего не готовишь». Он привык, что сестра вечно готовила что-то вкусненькое. То пасту, то лазанью, то запеченную рыбу. Даже суши делала, и получались они ничуть не хуже, чем в суши-барах. «Я обнаглела», — обалдела от такого нахальства Таня. «Иди к своей Светочке и пусть она тебе и готовит». «Она актриса, поэтесса. Она не рождена для кухни», — высокопарно сообщил Илья. «А я что, рождена?» — рассердилась Таня. «Ну, ты не творческая личность», — откусил огромный кусок от бутерброда брат. «Давай это признаем». Вместо признания он получил тумак, и возмущенно замычал, пытаясь проживать кусок. «Я себя тоже объявляю с этого момента творческой личностью дизайнером», объявила Татьяна, грозно глядя на родственника балбеса. Она ведь и правда обладала хорошим вкусом. «И больше ты у меня есть не будешь, по причине отсутствия меня на кухне, понял?» Илья вновь что-то нечленораздельно сказал, но сестра, покинув кухню, устремилась к входной двери ждать челку. Два невыносимых существа в ее квартире одновременно — это же просто капец какой-то. Она так прониклась коварством собственной двери, глупостью брата и присутствием Влада, что совершенно забыла о смерче. Челка прибежал через несколько минут. С машиной все было хорошо, и почему запикала сигнализация, было непонятно. Он без труда открыл замок, и Таня, опасаясь, что кто-нибудь вновь захлопнет их, сунула между дверью и косяком домашнюю тапку и только тогда со вздохом облегчения прислонилась к стене. Она решила вызвать мастера и поменять замки, а до этого перекантоваться на квартире родителей. «Вот и все. Я молодец. Бабульки у вас во дворе странные», — сказал челка, на обратном пути опять заметивший, как на него не отрываясь смотрят достопочтенные старушки, которые едва ли не зубы скалили при виде его, как будто бы он им лично что-то сделал. «Странные», — согласилась девушка, не обращая внимания. Он, видя, что Татьяна прислонилась к стене, близко подошел к ней и оперся одной рукой о стену. Его ладонь оказалась рядом с ее волосами. «Ну как, я герой?» — спросил Влад, глядя в серо-зеленые глаза девушки. «Отвали», — мрачно сказала она. Ей такая близость не нравилась. Таня оттолкнула смеющегося парня. «И оденься». — велела она, окинув его голый торс, слегка тронутый загаром, недовольным взглядом. «Оденусь, Танечка», — пообещал парень и предложил великодушно. «Ты куда там собиралась? К подруге документы отвезти? Я тебя довезу». Практичная Таня не стала отказываться от такого заманчивого предложения. Тащиться по пожаре в центр города в автобусе ей не особенно хотелось. «Хорошо», — согласилась она. «Тогда я переоденусь сначала». «Зачем?» — удивился Челка. По его мнению, девушка и так была нормально одета. «Затем?» И Татьяна ушла в кухню, заперев дверь и прихватив с собой косметичку и одежду. «Молоток, чувак!» — появился в коридоре довольный Илья, подхватив свой торт и пакет с фруктами и вином. «Отличная работа! Одобряю выбор, Систер!» «Пока, Танька!» — заорал он, прощаясь с сестрой. Мысленно парень уже был у Светочки. Они перекинулись с Владом еще парой слов, поржали, и не успела ли я подойти к двери, как она сама вдруг распахнулась настежь. В проеме стоял Виталик, широкая грудь которого вздымалась после пробежки, а из ушей едва ли не валил дым. Виталик был рассержен и только копытом не бил кибык. Как и говорили детки, он увидел двух хилых пацанов, которых мог раздавить одной левой. Честно говоря, он не ожидал, что его невеста изменяет ему с такими сосунками, и только из-за удивления не стал избивать их сразу. «Ну и где тут моя надежда?» — едва сдерживая праведную ярость, спросил он. Кулаки Виталика дрожали, по скулам ходили желваки, весь он буквально излучал агрессию. Челка и Танин-младший брат переглянулись. «Какая надежда!» — на всякий случай отодвинулся от него подальше Илья. Он незаметно покрутил у виска, показывая челке, что мужик, видать, не совсем здоров. «В надежду потеряли, да?» Сочувственно обратился к байкеру брат Тани, которая в это время, включив маленький телевизор на кухне, переодевалась, не слыша за плотно закрытой дверью, что происходит в коридоре. «Потерял!» — хотел задушить наглого малолетку Виталик. «Издевается, что ли?» «Ну, Наденька, на кого его променяла?» А он ее в свой дом привести хотел. Илья, решив, что это действительно какой-то больной психический человек с блуждающим взглядом и дрожащими руками, отвечал предельно вежливо. «Вы знаете, и я потерял надежду. Ищу ее, ищу. Может быть, вместе искать будем?» «Я сейчас тебя бить буду», — пообещал ему Виталик. «Где надежда моя? Ты, мелкая скотина!» Схватил он парня за шиворот и стал трясти, как грушу. Ненароком он наступил на выпавший из рук парня торт, но даже и не заметил этого. «Не знаю», — пытался отцепиться от него тот. «Да давайте искать». «Э, мужик, ты остынь», — вмешался встревоженный челка. «Я тебе сейчас остыну. В унитаз башкой окуну», — зарычал Виталик, который бесился все сильнее и сильнее. Где надежда? Надежда умирает последней, пискнул все еще болтающийся в сильных руках Илья, пытаясь высвободиться. Ты сейчас у меня в мирно отправишься, щенок. Говори, где она? Где? Кто? Женщина моя? Илья подумал, что речь идет о его сестре. Мало ли влюбился в нее какой-то чокнутый и жалобно спросил: А вы кто? Я. «Ее мужик!» — тщательно выговаривая каждое слово, отвечал ему ревнивец. Он заметил, что Рыжий стрельнул глазами на закрытую дверь в конце коридорчика. «Значит, Надежда там. Надо ее найти и разобраться во всем». «Вы? А он сказал, что он!» — промямлил Илья и ткнул пальцем в Влада. «Таня!» — крикнул он сестру, но Таня слышала. Она подумала, что шумят братик и гость. «Ты?» — уставился на челку дикими глазами мужчина. «Чего я?» — охватила того паника. Он не считал себя трусом или совсем уж слабаком, но перед этим невменяемым мужиком слегка рабел. Он вообще побаивался буйных психопатов, они ведь не соображают, чего творят. Или это поклонник Тани такой? Вот дура, с кем связалась-то. Нельзя этого бешеного к ней пускать в комнату, надо его отвлечь, а еще лучше вытурить из хаты. «Ты с моей надеждой крутишь чмо?» — продолжал напирать мужик. «Я тебя сейчас в бараний рог скручу. Смелый, что ли?» Черноволосый, которого охватил вдруг дикий нервный ржач, громко запел всем известную песню Анны Герман. «Надежда, мой компас земной, а удача — награда за смелость!» Отвлек незваного гостя он знатно. Виталик не выдержал издевательств двух наглых малолеток и ударил по лицу заоравшего Илью, который никогда не дрался и вообще считал себя ярым противником любого насилия и сторонником разговоров по душам, хотя сестра ни раз и ни два говорила, что такие люди в случае чего всегда страдают одними из первых. Виталик еще раз долбанул Илью куда-то по корпусу и пока тот вопил, что дело можно решить миром, откинул Влада как тряпичную куклу и кинулся к двери, ведущей в кухню с ревом «Надежда!». Подкрасившая глаза Таня в это время только-только взяла в руки модную свободную футболку с круглым вырезом, чтобы следом за ней надеть юбку, как дверь распахнулась, громко ударившись ручкой о стену. Перепуганная полураздетая девушка, увидев незнакомого мужчину, закричала и автоматически кинула в него сахарницей. Виталик пригнулся, и ваза разбилась о стену коридора, едва не попав в илью. «Вы кто?» — закричала девушка, прикрываясь схваченным со стула платьем. А байкер, услышав неподдельный страх в ее голосе, почти сразу как-то остыл. В голове его словно что-то щелкнуло, и он стал спокойным и вежливым, видимо, понял, что его невесты тут нет. «А я тут надежду свою искал», — смущенно сообщил он, И, видя, что Татьяна тянется к ножам, спешно добавил «Только их не кидайте, сейчас все объясню». «Не трогай мою сестру, сволочь!» Вдруг вновь ожил Илья и попытался огреть Виталика по голове вазой, но тот совершенно механически отразил удар и зарядил рыжему под глаз. Влад, быстро сообразивший и понявший, что вроде бы все в порядке, только головой покачал. «Вы что делаете?» — звенящим от гнева голосом поинтересовалась Таня. «Простите!» — еще более смущенно произнес Виталик. «Привычка еще армейская. Девушка, вы извините меня, не знаю, что на меня нашло, я...» «Выйдите отсюда!» — приказала Таня. «И ты тоже!» — прикрикнула она на Влада. «Хватит на меня пялиться!» Спустя двадцать минут все четверо сидели в комнате. Илья молча прикладывал к глазу, под которым намечался синяк, Замороженный кусок мяса, завернутый в полиэтилен. Таня и Влад молчали, он с большим интересом посматривал на девушку, словно надеясь, что она вновь окажется без одежды. А Виталик, печальным голосом, без следа былой агрессии, рассказывал, что послужило причиной его неадекватного поведения. Он искренне извинялся и всячески пытался загладить вину. «Я вам компенсацию выплачу», — сказал Виталик грустно. «Какая компенсация! Меня Светочка не дождалась!» — обиженно оттопырив губу, сказал Илья. «А хочешь, я тебе подарю свидание на воздушном шаре?» — предложил вдруг Виталик, которому было искренне стыдно. Кроме того, он все же позвонил своей надежде и удостоверился, что она на работе. «Нет, спасибо!» — отказался Рыжий. «Я с вами на свидание не хочу!» «Да не со мной!» — засмеялся Виталик. «Свидание с девушкой своей на воздушном шаре подарю. Фирма у меня по организации праздников. У нас в качестве романтических подарков разные свидания есть. На воздушных шарах, на крыше высотки со скрипачом и столиком, на вертолете. Один тип недавно заказывал. С обзорной экскурсией летали над городом. Потом к озерам махнули и обратно. А можно на вертолете свидание?» Загорелись глаза у Ильи Охочего до халявы. «Нет, там все занято», — покачал головой Виталик, которому, возможно, не хотелось дарить такое финансово затратное свидание. «На шарах тоже круто. Девчонки тают, как шоколадки». «Вы мне еще на торт наступили», — мстительно добавил Илья. «А после в кофейню», — не растерялся Виталик. На том они и договорились, и даже обменялись телефонами в знак примирения. «Я вам тоже должен». Перевел извиняющий взгляд с молчащей Тани на лыбящегося челку-байкер. Ему было неловко не только за то, что он ворвался в чужую квартиру к чужим людям, ударил ребят, но и увидел хозяйку квартиры в неглиже. Вот если бы его надежду кто-то так потревожил, он бы наглеца придушил. «Что ты должен, чувак? Свидание на крыше дома со скрипачом?» Явно забавляясь, спросил Влад, у которого с романтикой отношения как-то не особо складывались. «Не, скрипка не моя музыка. Вот если бы на крыше рок-концерт забабахал, тогда да, тогда бы круто вышло». «Рок-концерт?» — задумчиво почесал щетину Виталик, и вдруг непонятно чему обрадовался. «Так без проблем. Только не на крыше. Могу вам с девушкой достать билеты на фест? Ты, наверное, слышал, крэш -бум. В вип-зону. У меня кореш хороший, один из оргов». Карии глаза челки загорелись, и не успела Таня Ирта раскрыть, как он заорал. «Отлично, мужик, договорились!» И парень стал усиленно жать руку Виталика, мол, все, обещание есть обещание. «Когда билеты дашь, фест уже сегодня!» «Корешу позвоню, скажет, как и где забрать», — отозвался мужчина, который, впрочем, и сам собирался поехать на фестиваль со своими верными соратниками и любимой надеждой, с которой они состояли в одном байкерском клубе. Видимо, так нужно было, чтобы Таня и Влад этим вечером очутились на фестивале. Ведь одно событие тянет за собой другое. Возможно, если бы их не было на следующий день в одном месте, эта история закончилась бы совсем по-другому.